Она испугалась и вместе с тем ощутила сладостную жуть, сопутствующую всякому страху. А дальнейшая беседа, вся словно пронизанная и опаленная скрытым пламенем, разожгла ее и без того настороженное любопытство. Так что она не уклонилась от новой беседы, когда встретилась с ним в концерте. Дальше они стали видеться часто и уже не случайно. Ей льстило, что для него, настоящего артиста, она так много значит, как ценительница и советчица, в чем он не раз уверял ее, и всего через несколько недель их знакомства она опрометчиво согласилась на его предложение. И ей одно есть сыграть свою новую вещь у себя дома. Возможно, что у него отчасти и были такие благие намерения, но они потонули в поцелуях и страстных объятиях. Первым ощущением Ирине после того, как она неожиданно для себя отдалась ему, Был испуг перед этим поворотом в их отношениях. Таинственное очарование развеялось в один миг, и чувство вины за измену мужу лишь отчасти умерялось тщеславным сознанием, что она, как ей казалось добровольно, впервые отринула свой респектабельный мирок. В первые дни она ужасалась собственной порочности, но мало-помалу, повинуясь голосу тщеславия, стала даже гордиться ею, Впрочем, все эти сложные чувства волновали ее очень недолго. Что-то бессознательно отталкивало ее в этом человеке, главным образом то новое, непривычное, что, собственно, и пленило ее. Страстность, которая увлекала ее в его музыке, становилась тягостной в минуты близости. Его порывистые властные объятия были ей даже неприятны. Она невольно сравнивала его себелюбивую необузданность с робким, после стольких лет супружества благоговейным пылом мужа. Но согрешив однажды, она вновь и вновь возвращалась к любовнику, без восторга и без разочарования, из своеобразного чувства долга и еще и потому, что ей лень было побороть эту новую привычку. Прошло немного времени, и она уже отвела своему возлюбленному определенное местечко в жизни — Назначила для него, как для родителей мужа, определенный день в неделе. Но эта связь ничуть не изменила обычного течения ее жизни и только что-то добавила к ней. Вскоре возлюбленный вошел в благоустроенный механизм ее существования, как некий довесок равномерного счастья, как третий ребенок или новый автомобиль. И запретное любовное приключение уже ничем не отличалось от дозволенных радостей. И вот впервые, когда ей надо было заплатить за это приключение настоящей ценой а опасностью, она принялась мелочно вычислять его истинную стоимость. Она была так избалована судьбой и заласкана близкими, так привыкла благодаря богатству почти не иметь желаний, что первое же затруднение оказалось ей не под силу. Она не пожелала поступиться хотя бы в малейшей степени своей душевной безмятежностью, и, почти не задумываясь, сразу же решила пожертвовать возлюбленным ради своего покоя. В тот же день к вечеру посыльный принес в ответ от возлюбленного испуганное, бессвязное письмо. Это письмо, наполненное растерянными мольбами, жалобами и упреками, слегка поколебало ее решимость покончить с приключением. Очень ушестила ее тщеславию пылкость любовника и его страстное отчаяние. Он настойчиво просил ее хоть о мимолетной встрече, чтобы оправдаться, если он чем-нибудь невольно обидел ее, и теперь ее уже манила новая игра, подольше сердиться на него, чтобы стать ему еще желаннее. Поэтому она велела ему прийти в ту кондитерскую, где, как ей вдруг вспомнилось, у нее девические годы было свидание с одним актером. Свидание настолько почтительное и невинное, что теперь оно казалось ей ребячеством. Забавно, с улыбкой подумала она, что романтика, совсем заглохшая за время супружеской жизни, вновь распускается пышным цветом, и она уже готова была радоваться вчерашнему столкновению, оказавшему на нее такое сильное живительное действие, что нервы ее, обычно легко приходившие в равновесие, тут все еще продолжали вибрировать. На этот раз она надела темненькое, незаметное платье и другую шляпу, чтобы на случай новой встречи сбить с толку вымогательницу. Она собралась было закрыть лицо, но из какого-то внезапно охватившего ее задора отложила вуаль. Неужели ей, достойной уважаемой женщине, нельзя спокойно показаться на улице из страха перед какой-то тварью? Только в первую минуту, когда она вышла из дому, ее пронизало мимолетное чувство страха, Нервный озноб, какой бывает, когда пробуешь воду кончиками пальцев, прежде чем окунуться в море. Но эта холодная дрожь через секунду сменилась уверенностью в себе, непривычным для нее самолюбованием. Ей нравилось, что она такая легкая, гибкая, сильная, а такой упругой, стремительной походки у нее не было никогда. Ей даже стало жаль, что кондитерская так близко. Что-то неудержимо влекло ее навстречу неизведанным и заманчивым приключениям. Но время свидания приближалось, и фрау Ирене приятно было думать, что возлюбленный уже ждет ее. Он сидел в углу и, увидев ее, вскочил с неподдельным волнением, которое ильстило ей и тяготило ее. Ей пришлось попросить, чтобы он говорил потише. Таким вихрем вопросов и упреков прорвалась его душевная тревога. Ни слова не сказав об истинной причине своего отказа от условленного свидания, она играла намеками, загадочность которых лишь сильнее раззадаривала его. Она не сдалась на его просьбы, чувствуя, как взвинчивает его эта необъяснимая внезапная неприступность. Когда после бурного получасового разговора Ирена ушла, не позволив молодому человеку ни малейшей нежности и даже ничего не пообещав на будущее, Она все трепетала от того особенного возбуждения, какое испытывала только девушкой. Ей казалось, что где-то там, в глубине, горит обжигающий огонек и только ждет, чтобы ветер раздул его в пламя, которое охватит ее всю. Идя по улице, она жадно ловила каждый брошенный на нее взгляд. Это дружное и откровенное мужское восхищение было для нее Непривычно, и ей вдруг так захотелось посмотреть на себя, что она остановилась перед зеркалом в витрине цветочного магазина, чтобы увидеть собственную красоту в рамке из красных роз и обрызганных росой фиалок. С девических времен не чувствовала она себя такой легкой, окрыленной, ни в первые дни замужества, ни от объятий любовника по телу ее не пробегали такие, как сейчас, электрические искры. И ей стало нестерпимо досадно, что вся эта удивительная легкость, все сладостное опьянение будет зря растрачено на однообразную повседневность. Вяло побрела она домой. У подъезда она замешкалась, чтобы еще раз полной груди вздохнуть знойный пьянящий воздух запретного приключения, чтобы его последняя, иссякшая волна, прихлынула к самому сердцу. Тут кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась. «Это вы? Вы? Что вам опять надо?» В смертельном испуге пролепетала она, увидев перед собой ненавистное лицо, и еще сильнее испугалась своих собственных неосторожных слов. Ведь она же твердо решила не признать эту женщину, если им случится встретиться, все отрицать, дать резкий отпор вымогательнице. Но теперь уже было поздно. «Я битых полчаса дожидаюсь вас тут, фрау Вагнер!» Ирена вздрогнула, услышав свою фамилию. «Значит, этой твари известны и адрес, и имя. Теперь все погибло. Теперь она полностью в ее власти». «Да, фрау Вагнер, я вас дожидаюсь битых полчаса», — укоризненно и угрожающе повторила женщина. «Что? Что же вам нужно от меня?» «Сами знаете, фрау Вагнер». Ирена снова вздрогнула, услышав свое имя. «Отлично знаете, зачем я пришла». «Я больше ни разу с ним не виделась и никогда больше не увижусь. Только оставьте меня никогда больше!» Женщина невозмутимо подождала, пока у Ирены от волнения пересекся голос, а затем резко оборвала ее, словно подчиненную. «Бросьте врать! Я за вами шла до самой кондитерской!» И, увидев, что Ирена отшатнулась, насмешливо добавила, «Делать-то мне нечего! Со службы меня уволили!» «Говорят, тяжелые времена, работы мало!» Ну как же не попользоваться свободным временем? Чем мы хуже благородных дам, нам тоже хочется погулять. Это было сказано с холодной злобой, уязвившей Ирену в самое сердце. Она чувствовала себя безоружной перед такой неприкрытой вульгарной низостью, а в голосе мутилась от страха, что эта тварь сейчас опять закричит во весь голос или мимо пройдет муж, и тогда все будет кончено. Торопливо нащупала она в муфте серебряную сумочку и выгребла оттуда все деньги, какие ей попались. Но нагло протянутая рука не опустилась смиренно, едва ощутив деньги, как в тот раз, а застыла в воздухе, словно растопыренная когтистая лапа. — Давайте за одну сумочку, а то как бы мне деньги не потерять? — с утробным смешком выговорили презрительно вскинутые губы. Ирина посмотрела шантажистке прямо в глаза, но тотчас отвела взгляд. Эта наглая, грубая насмешка была нестерпима. Отращение, точно жгучая боль пронизала ее. Только бы скорее уйти, только бы не видеть этого лица. Отвернувшись, она торопливо сунула вымогательнице драгоценную сумочку и, подгоняемая страхом, вбежала по лестнице. Мужа еще не было дома. Упав на диван, Ирина долго лежала неподвижно. словно ее оглушили обухом. Лишь услышав передний голос мужа, она с величайшим усилием встала и машинально поплелась в соседнюю комнату. Теперь ужас водворился у нее в доме и не отступал ни на шаг. В долгие, ничем не занятые часы, когда подробности страшной встречи одна за другой вставали в ее памяти, она совершенно ясно поняла безысходность своего положения. Эта тварь непонятно каким образом узнала в ее... адрес, фамилию, и раз первые попытки шантажа отказались так успешны, она без сомнения ничем не погнушается, лишь бы побольше выжить из своей осведомленности. Год за годом будет она тяготеть над ее жизнью, как кошмар, который не стряхнешь даже самым отчаянным усилием. Потому что, несмотря на собственные и мужниные средства, фрау Ирена не могла бы без ведома мужа собрать достаточно крупную сумму, чтобы раз и навсегда откупиться от этой твари. Да и кроме того, она знала из случайных рассказов мужа и из тех дел, которые он вел, что любые договоры и соглашения с такими отпетыми мошенниками ничего не стоят. В лучшем случае ей удастся на месяц, на два отсрочить беду, а там непорочное здание ее семейного счастья неизбежно рухнет. А если она увлечет за собой свою учительницу... радости ей от этого будет мало с ужасающей ясностью видела она что беда неотвратима выхода нет но как как именно это произойдет с утра до ночи решала она роковой вопрос наступит день когда мужа принесут письмо она ясно представляла себе как он войдет бледный нахворенный схватит ее за руку начнет допрашивать но потом что произойдет потом как он поступит На этом ее воображение сякло. Все тронуло мрачно сумбуре жестокого страха. Она не могла додумать до конца. От беспоченных догадок у нее голова шла кругом. За эти долгие часы мучительного раздумья она с ужасающей ясностью поняла лишь одно: что очень плохо знает своего мужа. И потому не может предугадать, как он поступит, что он решит. Она вышла за него по желанию родителей. но без неохоты, чувствуя к нему расположение, оправдавшее себя с годами. Прожила бок бок с ним восемь благополучных, мирно размеренных лет. Все у них было общее — дети, дом, бесчутные часы близости. И только сейчас, стараясь представить себе, как он поступит, она поняла, каким чуждым и незнакомым остался он для нее. Лишь теперь она перебирала всю их жизнь — стараясь по отдельным поступкам разгадать его характер. В страхе своем она судорожно цеплялась за каждое ничтожное воспоминание, надеясь найти ключ к заповедным тайникам его сердца. Так как, словам, он не выдавал своих затаенных помыслов, то теперь, когда он с книгой сидел в кресле, ярко освещенной электрической лампой, она пытливо взглядывала с него. как в чужое лицо старалась Аня проникнуть взглядом в лицо мужа и по этим знакомым чертам, ставшим вдруг чужими, узнать его характер, который не раскрылся перед ее равнодушием за восемь лет совместной жизни. Лоб был ясный и благородный, как будто вылепленный мощным и деятельным умом, зато рот выражал строгую непреклонность. Все в его мужественных чертах дышало энергией и силой. Неожиданно для нее самой ей вдруг открылась красота этого волевого лица. С удивлением созерцала она его вдумчивую сосредоточенность и ясно выраженную твердость. Но глаза, в которых таилась главная разгадка, были опущены в книгу.